Глава тридцать девятая Сул заехал за Стиви в семь вечера. Стиви не очень-то хотела ехать, и во всем была виновата Бетти. В основном, отчасти. Старушка сделала все возможное, чтобы отвадить Стиви от Сула. «Он разобьет тебе сердце», — зловеще предупреждала она. «Я знаю его тип». «И что это за тип?» «Поматросит и бросит. Ты полюбишь его, и он бросит тебя». «Я не собираюсь влюбляться в него», — запротестовала Стиви. «Хорошо, потому что ты хранишь свою любовь для того, кто по-настоящему любит тебя». «Кажется, это сказала Глория Гейнер», — заметила Стиви. «Только она сделала это удачнее». «Я могу спеть, если хочешь». «Нет, спасибо, я пас», — Стиви улыбнулась. «Ей действительно будет не хватать быти, когда она вернется в свой дом». «Я говорю серьезно». «Сказала Бетти. Я видела, как Ник Сондерс смотрит на тебя». Неосознанно Стиви приложила пальцы к губам, прежде чем поняла, что делает, и поспешно убрала их. «Я также видела, как ты на него смотришь», продолжала Бетти, не обращая внимания на хмурые взгляды, которые Стиви посылала в ее сторону. «Ты все выдумываешь», — ответила Стиви. «Мне пора идти. Сол уже здесь». Спустившись по лестнице под неодобрительное хмыканье быти, Стиви нацепила улыбку и постаралась, чтобы она была к месту. Солу не нужна несчастная корова в качестве собеседника на ужин, и ему также не нужно знать о ее проблемах. Поэтому, помня об этом, она решила насладиться вечером или, по крайней мере, извлечь из него максимум пользы. После ужасных отзывов на TripAdvisor прошло уже пять дней, И Стиви могла поклясться, что количество клиентов уменьшилось. Не ее постоянных клиентов, а туристов и посетителей. Хотя это можно было бы объяснить и продолжающейся сырой и промозглой погодой. Оставалось только подождать и посмотреть, что будет, когда погода улучшится. Карен, благослови ее бог, была в ярости, когда Стиви рассказала ей о случившемся – Но она оставила восторженный отзыв и попросила нескольких своих друзей сделать то же самое, пытаясь оттенить плохие. «Я слышал, что у тебя проблемы», — сказал Сул, как только она открыла дверь машины и села. «Можно и так сказать». Жалкий взгляд Стиви мгновенно вернулся на место. «Хочешь поговорить об этом?» — спросил он, и в его голосе она услышала только сочувствие. «Нет, спасибо». «Я хочу забыть об этом, по крайней мере, на сегодня». «Справедливо, но я рядом, если тебе нужно плечо». Часть ее подумала, это мило с его стороны, но другая часть подумала, неужели все знают о моих проблемах. Если бы она жила в Лондоне, вероятность того, что какой-нибудь фермер, ладно, может быть, не фермер, медиаконсультант или врач или банкир, знает, что у нее есть серия плохих отзывов на TripAdvisor, была бы ничтожно мала». Настолько, что даже не смогла бы протиснуться сквозь щели в полированных половицах деревенского паба, в который ее привел Сол. Ее немного раздражало, что он в курсе ее дел, но, с другой стороны, она почувствовала облегчение. По крайней мере, ей не пришлось объяснять своему спутнику, почему она была немного подавлена. «Мама передает привет и спрашивает, когда ты снова придешь на обед», — сказал Сол, И Стиви была благодарна, что он сменил тему. «Я действительно получила удовольствие от воскресного обеда», — сказала она. «Твоя мама прекрасно готовит». «Значит, моя надоедливая семья не вызвала у тебя отвращения?» «Нет, вообще-то было здорово». Видеть теплоту между ними, несмотря на их подразнивание и препирательство, было очень приятно, и каждый из них радовался ее приходу. После воскресенья и наводнения Стиви почувствовала, что наконец-то начинает вписываться в местное сообщество. Даже Мэтс был не так уж плох, если узнать его получше. Хотя Стиви с тех пор не заходила в курицу и утку, она то и дело сталкивалась с ним на улице, и он всегда спрашивал, как она поживает и как устроилась. Остаток короткой поездки они обсуждали еду, а когда машина заехала на парковку, Стиви с удовольствием увидела, что Грифон на самом деле был старым переоборудованным фермерским домом на главной дороге в Брекон. По иронии судьбы, она посмотрела его на TripAdvisor и отметила, что у него хорошая репутация, так что она с нетерпением ждала ужина. Она любила обедать вне дома, Для нее не было ничего лучше, чем проанализировать баланс вкусов, ингредиентов, текстуры, выбора, способов приготовления, того, как еда была выставлена на тарелке, и посмотреть, может ли она украсть какие-нибудь идеи. Однако сегодня вечером Стиви обнаружила, что практически не представляет, что ест, потому что за столиком позади сола сидела сама Олега Джонсон. К счастью, женщина сидела спиной к Стиви и не замечала ее, Но Стиви все равно чувствовала ее недоброжелательность. Она витала в воздухе, как дорогой парфюм. И хотя Стиви изо всех сил старалась делать вид, что Аллегры J-83, так звали женщину в TripAdvisor, здесь нет, Стиви не могла удержаться, чтобы время от времени не взглянуть на нее. «Мужчина, с которым сидит Аллегра, должно быть ее муж», — предположила Стиви. В конце концов, только мужчина и женщина, состоящие в длительных отношениях, могли выглядеть настолько незаинтересованными в человеке, с которым были вместе. Алегра также не особо интересовалась своей едой», — заметила Стиви, потому что отправила свою тарелку обратно почти с тем же количеством еды, что было на ней, когда официантка принесла. Стиви заметила, что мужчина более или менее справился со своим блюдом. И она понятия не имела, зачем женщина вообще потрудилась заглянуть в меню десертов, потому что даже с такого расстояния Стиви могла слышать, как Аллегра приставала к официантке, расспрашивая ее о том, что именно входит в состав каждого блюда, а затем, получив ответ, оставляла десерт и переходила к следующему. В итоге ее муж съел то, что выглядело как пирожное Павлова, а Аллегра не взяла ничего, кроме кофе. И бегемот вылез из космического корабля, вытер пыль со своей маски и передал банку, наполненную воздухом, с Марса. Говорил Сол, когда Стиви вновь сосредоточилась на нем. «Ты что?» Она огляделась вокруг, словно ожидая увидеть бегемота. «Ты не услышала ни слова из того, что я сказал, да?» Весело спросил Сол. «Нет, извини». «Понятно. Хотя ты могла сказать, что хочешь поменяться местами». «Спасибо, но я предпочитаю держать ее в поле моего зрения», – поморщилась Стиви. «И не предполагала, что ты знаешь о ее присутствии». «Я увидел ее, как только мы приехали», – признался Сол. «Думал о том, чтобы сразу уйти, но сегодня пятница, а ближайшее приличное заведение обычно переполнено, и оно не такое приятное, как это». «Все в порядке», – Стиви улыбнулась ему. По крайней мере, пребывание здесь дало мне возможность увидеть, что не только мое место ей не угодно. Похоже, ей здесь тоже не нравится. «Но ты, слава богу, поела», — заметил Сул, и Стиви с удивлением увидела, что съела все, что было на ее тарелке, хотя не могла вспомнить ни одного кусочка. Когда Аллегра и ее муж ушли, Стиви намеренно отвернулась, оставив Солу право сказать ей, заметила ли ее Аллегра или нет. Не заметила. Но весь этот опыт, а также довольно слабое влечение Стиви к Солу не вызвали у нее желания поцеловаться. Поэтому, когда Сол высадил ее у кондитерской и склонился над рычагом переключения передач, Стиви быстро поцеловала его в щеку и скрылась, оставив Сола смотреть ей вслед с озадаченным выражением лица. «Я так понимаю, кофе мне не положено?» спросил он, когда она закрывала дверь машины. Стиви горестно улыбнулась и покачала головой. «Не знал», — сказал он. Его улыбка была довольно веселой, и Стиви задумалась, действительно ли что-то, способно вывести этого человека из себя. Она достала ключи и открыла дверь, а когда повернулась, чтобы помахать ему рукой, Сол крикнул в открытое окно. «Сделай себе одолжение и позвони ему!» и подмигнул ей. «Ты пожалеешь, если не сделаешь этого!» Стиви не собиралась делать ничего подобного. Но только когда она вошла и закрыла за собой дверь, до нее дошло, что сказал Сол, И она поняла, что он, должно быть, точно понимал, что Стиви чувствует к нему и к Нику.